Глава четвёртая Я думала, что моё сердце сейчас разорвётся от бушующей в нём бури тяжёлых эмоций. На глаза легла пелена, и казалось, что я на несколько секунд перестала видеть и слышать, даже дышала с трудом, и в голове царила только одна мысль — меня нашёл Анжела. А ведь я думала, что была более или менее готова к этому, более того. Неоднократно подбирала слова, которые собиралась сказать брату после нашей встречи. Вот только сейчас все эти фразы куда-то испарились. Оставили после себя страх, гнев и отчаяние. Как же я ненавидела анджела? Руки дрожали, и я уже сейчас понимала, что как только увижу его, не сдержусь, влеплю пощечину. «Отпустите! Отпустите меня!» Дрожащим от страха голосом пробормотал Валенца. Он сидел, сжавшись и лихорадочно переводил взгляд с одного Громилы на другого, но ему никто не ответил. На парня вообще не обращали внимания. «Отпустите его», — тоже попросила. «Я его вообще не знаю, мы с ним только пару часов назад познакомились». Я понимала, что мне уже не дадут уйти, но валенса тут вообще был ни при чём, просто попал под горячую руку. Но громилы и мне ничего не ответили. Дальше пытаться у них что-то просить я не стала. Всё же они лишь выполняли приказы. Разговаривать нужно с Анджело, хоть я и знала, что это бесполезно. Когда машина выехала за город, я насторожилась, но в тот момент, когда она остановилась около какого-то на вид заброшенного здания, ранее, скорее всего, являющегося чем-то наподобие пансионата, я ощутила сильное опасение. Нечто подобное не было похоже на брата. «Выходите!» — прогрохотал один из громил, при этом сопротивляющегося валенца буквально выволок на улицу — Я вышла сама, но один из мужчин тут же сжал ладонь на моём предплечье и повёл за собой. «Вы работаете на Анжела Сандерли?» — решила спросить. Ранее у меня даже мысли не возникало, что схватить меня могли люди не брата, а кого-то другого. Сейчас я в этом сомневалась, но на мой вопрос Громила не ответил — Я попыталась вырваться, но мужчина буквально заволок меня в старое грязное здание с разбитыми окнами. Валенца громил и бросили на пол. Я же осталась стоять на ногах, но из своей хватки мужчина меня не выпустил, таким образом держал, чтобы я не убежала. «Что происходит? Почему вы нас сюда привезли?» Я попыталась вырваться, но громила лишь сильнее сжал руку. «Вы работаете на Анжело Садерли?» Опять повторила этот вопрос. Теперь уже была нервной. Сама ситуация и то, что я не знала, чего ожидать, давила на сознание, волновала и беспокоила. «Отпустите! Вы ошиблись! Не того взяли!» А Валенцо продолжал невнятно и испуганно бормотать эти слова. Он резко и как-то лихорадочно поднялся на ноги и попытался убежать, но его вновь бросили на пол из-за чего блондин испачкался в грязи и пыли. Внезапно я услышала шаги. Тяжёлые, ленивые. Обернулась и увидела парня. Несмотря на жаркую погоду, он был одет в тёмные джинсы, чёрную кофту с высоким воротником, закрывающую шею и в кожанку. На голове капюшон, скрывающий верхнюю часть лица, нижнюю часть — Закрывала плотная тряпичная маска однотонного чёрного цвета. А ещё мне показалось странным то, что на ладонях у него были кожаные перчатки. Не знаю почему, но как только я увидела этого парня, у меня по спине побежал холодок, и нервы накалились. Я до боли прикусила губу и опустила взгляд. Не знаю почему. Боялась смотреть на него. Этого не понимала. Осознавала лишь то, что с его приходом мне стало как-то не по себе. Страшно. «Привезли Гасмана?» — спросил он. Голос у парня был красивым, глубоким и хриплым, но при этом вызывающим будоражущие мурашки, колко пробегающие по коже. «Да», — сказал один из громил и кивнул в сторону Валенса. «Я ещё больше запуталась». Теперь понимала, что, наверное, нас с Валенса привезли сюда не из-за меня, а из-за него. То есть эти люди искали его. «Ты же Саймон, да? Это точно ты! Я слышал о тебе!» Испуганно пробормотал Валенса. «Пожалуйста, не трогай меня! Я ни в чём не виноват!» Этот парень, которого Валенса назвал странным именем Саймон, ничего не ответил. Еле заметно склонил голову на бок, и лишь после нескольких секунд молчания, разрывая тишину, сказал. «Переломайте ему все пальцы и отрежьте язык». «Нет, не нужно!» Валенса лихорадочно помотал головой. «Не нужно, пожалуйста!» И я ощутила, как тело пробило ледяными копьями. Настолько просто этот Саймон произнёс эти слова, вынес приговор. Громилы, безвольно повинуясь, двинулись в сторону Валенса, а тот попытался отползти. Не получилось. Эту зачем сюда привезли? С тихим ужасом, смотря на испуганного Валенса, я вздрогнула, когда прозвучал голос Саймона, обернулась к нему. Из-за маски и капюшона не видела его лица, даже глаз, но чувствовала, что он сейчас смотрел на меня. Я поёжилась. Хотела отступить назад, но не смогла. Меня всё ещё держали за руку. С ужасом я посмотрела на Саймона. После того, как он задал вопрос, «Эту зачем привезли сюда?», я увидела, что к нему подошёл мужчина и что-то сказал. Слов я различить не смогла. Ведь куда более громкими сейчас были крики Валенса, но также я заметила, что, кажется, Саймон ответил тому мужчине, сказал ему что-то жестко и громила изменился в лице. Но она много видела, а если расскажет, эти слова мужчины я уже услышала хорошо, и они показались мне сильным контрастом. Ведь сам по себе громила, выглядел суровым и громоздким, но явно чувствовалось нечто такое, что показывало, что перед этим Саймоном он осторожничал, был в его подчинении. Хотя со стороны так и не скажешь. Этот массивный мужчина в строгом деловом костюме казался куда презентабельнее парня, одетого в кожанку и с капюшоном на голове. «Не расскажет». Это единственное, что сказал Саймон, после чего развернулся и пошёл к Валенца, так, словно меня больше не существовало. Тот же мужчина подошёл ко мне, забрал меня из рук другого громилы и повёл к двери. «Пойдём, отвезу тебя обратно в город», — сказал он мне. «А... а Валенца...» — пробормотала вопрос. Обернулась и посмотрела на то, как блондин испуганно и забито смотрел на Саймона — «Вы же ему ничего не сделаете?» Глупый вопрос. Саймон вынес ему приговор, и мне почему-то казалось, что это не являлось голословной угрозой. Мужчина мне ничего не ответил, а я решила больше ничего не спрашивать. Я была не в том положении, чтобы вызывать на себя агрессию лишними вопросами. Тем более я волновалась за Софи. Она осталась другом Валенса, и, учитывая то, что со мной произошло, я также боялась за свою подругу. Поэтому молча села в машину и всю дорогу до Рима старалась даже лишний раз не шевелиться. Я чувствовала, как телефон в моей сумочке жужжал. Наверное, звонила Софии ведь больше некому, но отвечать на звонки я не спешила. В присутствии этого мужчины боялась даже достать телефон из сумочки. Просто тихо сидела. Мужчина остановился на той улице, на которой они забрали меня с Валенца. Открыл дверцу и просто сказал «Иди». И я не просто вышла из машины, а выскочила из неё, после чего побежала прочь. То и дело оглядывалась назад, но увидела лишь то, что машина уже вскоре уехала — Только после этого я остановилась и достала телефон. Поняла, что мне действительно звонила Софи, и сейчас сразу же набрала её номер. «Мариса! Чёрт возьми! Ты где?» — встревоженно спросила подруга. «С тобой всё хорошо?» «Да, сейчас хорошо», — ответила, стараясь выровнять сбитое дыхание. «Я сейчас недалеко от бара, в котором мы сидели». Я тут же спросила, где была она, и узнала, что подруга тоже находилась неподалёку, и, перекинувшись парой фраз, мы договорились встретиться около бара. «Где ты была?» — я волновалась. «Валенца тебе что-то сделал? Ты ушла с ним, а потом не отвечала на звонки!» Начала быстро говорить подруга после того, как мы встретились. Она взволнованно осмотрела меня и только после того, как не заметила на мне никаких повреждений, немного успокоилась. «Чёрте, что происходит!» Софи выдохнула и сказала, что почти всё это время просидела с другом Валенса, но, поняв, что я слишком долго не возвращалась, решила мне позвонить, а я не ответила. И тот парень, поняв, что Валенса исчез и на его звонки не отвечал, просто куда-то ушёл. Из-за этого Софи разволновалась и начала меня искать, уже собиралась бежать в полицию. «Как же хорошо, что с тобой ничего не произошло!» — сказала она на выдохе. Я бы так не сказала. Я отрицательно помотала головой, стараясь не нервничать, рассказала обо всём, что произошло, и, закончив на том, что меня отвезли обратно в город, сказала следующие слова. «Нужно обратиться в полицию, рассказать о случившемся». «Ты с ума сошла? В такое лучше не лезть!» София отрицательно помотала головой. Было видно, что она опять начала волноваться и теперь постоянно оглядывалась по сторонам. «Не знаю, что там произошло, но хорошо, что тебя отпустили. Боже, больше никогда не буду знакомиться с парнями на улице!» Я была не согласна с подругой. Вспоминала испуганный взгляд Валенца, и мне становилось не по себе. Я не знала, что он мог сделать, но почему-то сомневалась в том, что он настолько плохой человек, который заслуживал того, что с ним хотели сделать. Такого никто не заслуживал. Наверное, просто задолжал денег, а ему устроили целую расправу. Меня пугали такие люди, как Саймон. Те, которые ощущали вседозволенность. И с одной стороны, я хотела согласиться с подругой, в такое лезть нельзя. Но с другой стороны, мне было жаль парня. Его изуродуют, и за это никто не понесёт наказание. Я же была незнакома тем людям и этому Саймону. Просто приду в полицию и всё расскажу, а они пусть занимаются своей работой. Я же исчезну с чистой совестью. Я всё же уговорила подругу заглянуть в полицейский участок. Буквально ненадолго, и действительно провела там не больше 20 минут. Рассказала полицейскому о том, что случилось, и про парня по имени Саймон. Мужчина кивнул и сказал, что они с этим разберутся, а я могла идти домой. Разве что он попросил у меня номер телефона. На всякий случай, если захочет что-то спросить. Обратно в особняк мы с Софи вернулись на такси и сразу же побрели в мою комнату. Пока что подруга не хотела оставлять меня одну, и я была благодарна ей за это. Если честно, мне до сих пор было страшно. Вспоминала всё, что произошло, и начинала нервничать, особенно постоянно думала про Саймона, раз за разом вспоминая его перчатки. От этого почему-то по коже бежали мурашки, я ощущала неприятный холод. Уже была глубокая ночь, когда Софи заснула, а я всё расхаживала по комнате. Надеялась, что полиция разберётся с этой ситуацией и с Валенцем всё будет хорошо, но не могла я нормально вспоминать его испуганные глаза. Когда я делала очередной круг по комнате, услышала, как телефон зажужжал, пришло сообщение. Я вопросительно приподняла бровь и посмотрела на экран — Увидела там высветившуюся строку сообщения. «Давай поговорим». Учитывая то, что мой новый номер был мало кому известен, я удивилась. Кто это мог написать? Тем более ночью. Насторожилась. Мне это не нравилось, но я всё же взяла телефон и написала. «Кто это?» На что получила короткий ответ. «Саймон».